Глава 53. «Я пойду закажу пирожные. Они здесь замечательные», — шепчет мне почти на ухо Варт и оставляет одну. Этот манёвр дракона не оставляет никаких сомнений в том, что эта встреча не просто так. Варт знал, что Аурика будет тут, и он вёл меня целенаправленно сюда, потому как знал, что я хочу с ней поговорить без мэра, но при этом обставил всё так, чтобы это не было наедине. «Я присяду», — тихо говорю я, и Аурика только сейчас замечает меня. Её глаза округляются, она вздрагивает, расплескивая свой чай на белоснежную скатерть на столике. «Ты ты?» Неровно стуча чашкой по блюдцу, сестра опускает её и поджимает губы. «Откуда ты тут?» Она берёт себя в руки и окидывает взглядом помещение кондитерской, останавливается на парочке, а потом на варде. «Мы гуляем», — пожимаю плечами и, не дождавшись разрешения, сажусь напротив Аурики. «Ну да, конечно», — усмехается она. Дракон решил выгулять свою игрушку? Яд в ее словах обжигает, как пощечина, но я сдерживаю первую реакцию ответить уже настоящей пощечиной, переплетая пальцы и улыбаясь. Аурико поднимает на меня глаза. Холодные, но в их глубине я вижу что-то еще. Беспокойство? Отчаяние? Ты бы за словами-то следила. Понижаю голос, но говорю жестко. Марика никогда с сестрой так не разговаривала. Что? «Смотрю, быть драконьей... собственностью не так уж и плохо, да? Может, и теперь и о драконах иного мнения? А что, плохо, что ли? Одевает, в свет выводит, бережно относится, не так ли? В постели тоже? Какого ты мнения о своей сестре?» Едва слышно произношу я. «И это после того, как я пошла на обман ради тебя? Чтобы избавить тебя от участи быть подарком страшного дракона. К чему тогда твоя просьба о встрече?» Лицо Аурики на мгновение искажается, словно от боли или злости. «Ты всегда была слишком наивной, марика «Так расскажи мне, в чём я не права?» Аурика резко выпрямляется. «Ты ничего не знаешь!» В глазах вспыхивает ярость. «Дракон опутал тебя своими чарами, и ты даже не замечаешь, как становишься его марионеткой!» «Ах, ну да», — качаю головой. «А ты в руках мэра не являешься таковой?» Я говорю очень тихо, но сестра всё равно вздрагивает и оглядывается. Её плечи напрягаются, на виске бьётся жилка. «Не обольщайся, Марико. Для дракона ты вещь, игрушка. Как только ты перестанешь его развлекать...» «А урика...» Я перехватываю её руку, которой она нервно теребит салфетку. «Если тебе нужна помощь, скажи прямо». Сестра резко выдёргивает руку и встаёт из-за стола. «Не нужна мне твоя помощь!» — садит она сквозь зубы. «И не приближайся ко мне на людях!» Я даже не поднимаю на неё взгляд, когда она проходит мимо меня с ровной, как палка спиной. Совсем юная, красивая, как кукла. И кажется, такая же пустая. Только вот мне так и не стало окончательно ясно, она по доброй воле заодно с мэром, или всё же на неё давят. Оборачиваюсь только, когда слышу, как открывается дверь. Её снова встречает тот самый мужчина и уводит, кажется, не замечая меня. «Как ты?» Я так глубоко погружаюсь в размышления, что не замечаю, как Варт присел рядом и положил на мои все еще сцепленные руки свою горячую ладонь. «Да и лучше», — честно признаюсь я. «Мне что-то уже не хочется, никаких десертов». Он подмигивает и гладит меня по голове. И сразу становится спокойнее и как-то проще, что ли. «Я так и знал», — шутит Варт. «Так что мы их съедим дома, а еще с Мартой и юлькой поделимся». И этого человека, простите дракона, я считала воплощением зла, и всего самого жестокого в мире. Мы выходим на прохладную улицу и не торопясь возвращаемся к дому. Солнце уже клонится к горизонту, предвещая окончание короткого зимнего дня. Это же была не случайная встреча. Нет, Варт качает головой. Мы выяснили, что Аурика каждый день примерно в одно и то же время ходит в эту кондитерскую, сидит одна, а потом уходит. Идеальное место для встречи. Киваю я и опять замолкаю. Косые красноватые лучи как будто задевают в душе какие-то особые тревожные струны. И, кажется, замечая мое накатывающее волнение, Варт кладет руку мне на талию и притягивает ближе. «Знаешь, если до этого у меня были какие-то сомнения, есть ли что-то в этой жизни, что радует меня, то теперь я точно знаю, что есть», — говорит он, но смотрит не на меня, а куда-то вдаль. «А значит, у меня намного больше поводов бороться за свое будущее» каким бы коротким оно ни было. Слова кажутся странными, но объяснять Варт не спешит. Мы просто возвращаемся в дом, где действительно с удовольствием съедаем большой торт и несколько корзиночек с потрясающим кремом. Улька никак не может поверить, что её угостили такими лакомствами. А Марта охает и ахает, но, кажется, намерена сама повторить эти кулинарные творения. К моему удивлению, Рина и Фридер, несмотря на свою близость к королю Эльвариама, тоже присоединились к нам. И мы все вместе весь вечер обсуждали, как организовать свечную лавку и продажу в ней. А еще, по настоянию Варда, мою безопасность. Ближайшие два дня оказываются посвящены подготовке лавки к открытию. Магазинчик действительно располагается в торцевой части дома, в самом конце флигеля. В него ведет толстая дверь, обитая металлом, которую даже Вард открывает с трудом, а потому сразу смазывает петли. Мастер действительно был аккуратистом. Тут все в почти идеальном порядке. Поэтому требуется только отмыть всё, чем и занимается Улька. Ирина берёт на себя оптимизацию расположения мебели, а меня отправляют в мастерскую делать больше свечей, чтобы после визита первых покупателей вообще что-то осталось. Я хоть и увлечена работой, особенно экспериментами, надо сказать, удачными, с добавлением эфирных масел и ароматическими свечами. Всё равно то и дело забегаю посмотреть, как всё продвигается». А когда у меня есть перерывы, сама с удовольствием беру тряпку в руки и начинаю надраивать прилавок и полки. Как минимум, чтобы в голову дурные мысли и предчувствия не лезли. Кстати, Вард исполнил свою угрозу и утащил мою форму для свечей. Я пытаюсь пару раз возмутиться по этому поводу, но этот драконище с легкостью увиливал от разговоров на эту тему. Гад. Руди все это время проводит в лавке. Мы решили прямо там сделать для него место, а он воспринял это предложение с радостью. Всё же Савёнок оказался очень общительным, и на чердаке ему явно было скучно. К счастью, Варт достаточно здравомыслящий, чтобы самому не чистить дорожку от боковой калитки к входу в лавку, и нанимает по совету ульки пару бывших работников с мануфактуры. А когда устраивает им перекус в лавке, ещё и успевает немного поболтать об их предыдущей работе. Двух зайцев сразу. Неплохо. Когда вся подготовка оказывается завершена, свечи на своих местах, ценники тоже — Фридер довольно вручает мне вывеску. На тёмном металле золотом написано «с огоньком», а рядом красуется рисунок горящей свечи для тех, кто читать не умеет. «Думаю, ты сама должна это повесить», — говорит Вард, приобнимая за плечи. На ней охранное заклинание, которое не пустит клавки с дурными намерениями. А ещё? Ровард не очень ловко, совсем по-мужски, собирает мои волосы, а потом застёгивает мне на шее серебряную цепочку. Тот самый кулон, который он мне купил на рынке, а я потом всё же отдала Фридеру. «Не снимай. Никогда. Нигде. Ни при каких условиях». Киваю и, сопровождая восторженными взглядами, выхожу на крыльцо, чтобы повесить табличку на заранее приготовленные крюки. В груди что-то ликует. Ощущения, как будто за спиной расправляются крылья. «О, нет. Когда ты это почувствуешь, поймёшь, насколько это ощущение лучше». Возражает мне внутренний голос, который стал всё чаще напоминать о себе. Как будто чем дальше, тем больше я схожу с ума. Но не буду же я об этом трепаться. Открытие оказывается очень суматошным, но очень продуктивным. Сначала посетители приходят по одному, по два, как редкие капли дождя. А потом это превращается в ливень. Да, покупают не все, но тем не менее к концу отведённых для работы четырёх часов у меня заканчивается товар. И тут я понимаю, что для работы в таких масштабах мне нужен помощник. Толковый, ответственный верный. А с этим будет проблема. «Варт, какое счастье, что тебе пришла в голову эта мысль с лавкой», — говорит Рина, поднимая бокал в честь открытия. «А то мы бы ещё долго мучились». «Спасибо вам всем большое», — искренне говорю я. «Ещё совсем недавно я зашла в этот дом босая, и что уж скрывать испуганная. А сейчас...» Мне кажется, что я никогда не испытывала такой радости. «Вард, ты допустил, чтобы Марика ходила босиком?» Рина тут же переключается и начинает выговаривать Роварду, но это выглядит так мило, что заканчивается искренним общим смехом. И нам это нужно, потому что каждый из нас знает, что на следующий день, на который назначены соревнования, нам будет не до смеха.